Улыбка шальная, разнузданная, но взгляд тёплый. Тихо-крепко пожал Паша руку, он реально рад был встрече с ним. И подрос он заметно за пять лет, и в плечах раздался. Кожаная куртка сидела на нём, как влитая. Слышал я тебе, Паша, слышал. Зону держал. Круто, реально круто. Был тут один пацан, рассказывал. Прикид у тебя. А только сегодня с поезда. Ну так соскучился по вольным хлебам. Скупо улыбнулся Паша. Они стояли у кафе неподалеку от Плешки. Тихо собирался уходить, когда появился Паша. Поздно уже, темно. Фонари горят на часах половина одиннадцатого. Ночь теплая для сентября. Сухо, машины по улице проносятся, ветер легкий. Но шум колес и моторов уносит в сторону. А несколько машин у обочины, и одна из них бежевая девятка. Зойка за рулём. Они уже решили, куда им ехать, но дела пока не отпускают. Пальчики размял. Я тоже иногда балуюсь, но это уже вчерашний день. Я в курсе. Что тебе Сава сказал? Без перехода резко спросил тихо. «Мы одна система», — сказал. «Ты, он, я у него на подхвате». «У него?» — задумался Тихо. Это не западло быть на подхвате у воров в законе. И Тихо даже соглашался иметь с Пашей дела, как с правой или даже левой рукой Савы. Но свое место уступать не собирался, и очень хорошо, если Паша на него не претендует. «У общака!» «Ну да, общак, святое, я не спорю. Пойдем вмажем?» Тихо кивком указал через плечо на дверь кафе. «Вмажем. Поговорим, вспомним». Паша улыбнулся, давая понять, как это для него важно, но тут же предложил встречно. «Давай завтра». «Ну да, тебе же на постой надо, а то все бегаешь. Может, ко мне? Я сегодня холостой». «Да нет, я уже нашел, где перекантоваться». «Я тебе то, ты мне сё. Может, на стрелку со мной завтра сгоняешь?» Тихо явно хотел проверить Пашу на слабо. Рамсы с бандитами — это не кошельки по карманам щипать, тут и убить могут. «Когда завтра?» «До да с утра подъедут. Из Балашихи. Серьезные ребята». «Слышал». «Ну так что?» «Я же сказал, да! Мы же одна система!» «Да не вопрос!» Натянуто улыбнулся тихо. Попрощался и ушел, попросив завтра не опаздывать. Паша вернулся в машину. «Ну что, договорился?» Изнывая от нетерпения, спросила Зойка. Ее устраивал любой вариант, лишь бы поскорее убраться отсюда. У подруги переночевать договорилась. Их с Пашей уже ждали. А они все никак не могли вырваться из круга проблем. Завтра. Завтра стрелка с Балашихинскими. Надо быть. А потом уже с Туковым будем решать вопрос. Балашиха? В Сокольниках ребята пешком под стол ходили, когда в Балашихе уже стреляли. Завалят вас. Не завалят. И с Туком вопрос решим. Не можем не решить. Я же неспроста сегодня на Бакинские поднялся. И в Орландский дом заехал. Это судьба. Проблему мы разрулим. А там уже видно будет. Катька уже заждалась. Разгоняя машину, сказала Зойка. Красивая? Откидываясь в кресле, спросил Паша. Тетя Рая с ее домом не рассматривалась. Совсем баба спилась. Даже мужики с ней уже не живут. Дорофей от нее ушел. Потом уже на семь лет присел. И с родительской квартирой Паша в пролёте. Дочь тётки Рейки его оттуда выписала, пока он срок мотал. Как она умудрилась, история умалчивает. Но Паша прав на эту квартиру больше не имеет. В суд можно подать и даже выиграть дело. Но это не для него. А наезжать на Нинку Паша даже не думал. Хотя и надо бы. Но «Ну, не из последних», – кивнула Зойка. И запоздалась похватилась. «Чего?» Паша улыбнулся. Ревнует Зойка. «Это хорошо». Неизвестная ему Катька снимала квартиру в котельниках, но познакомиться с ней Паша не успел. Девушка открыла им дверь, сказала «Сейчас», и скрылась в туалете. Паша подумал, что ее по нужде скрутило. Переступил порог, и ловушка захлопнулась. Один спикировал на него с лестничной площадки. Другой поджал спереди. Сильный удар по затылку свалил его на пол. Тут же прилетело в голову. В себя он пришел в гостиной, связанный по рукам и ногам. Рядом на диване Зойка, и у нее рот заклеен. В комнате почему-то горел красный свет. И занавески на окнах тоже красные. В углу комнаты между телевизором и гарнитурной стенкой стоял голый женский манекен. Роскошный парик, очки. Губы ярко накрашены, пояс для чулок, туфли на каблуках и всё. Больше ничего. Паша мрачно усмехнулся, глядя на это пугово. Знал бы, что Катька проститутка и душой, и телом в жизни бы к ней не сунулся. Сначала в комнату зашёл здоровенный лоб с кривым перебитым поперёк носом. Затем пожилой мужчина с курчавыми седыми волосами. Умный, проницательный взгляд, хороший костюм. Уверенность в каждом движении. В руках почти такая же чашка, которую Паша пронес через тюрьму, этапы, зоны. Чашку он пронес. Ручку отбили. А так нормально все. Ни одной трещинки. Обломки от ручек Паша заполировал, как будто их и не было. В сумке чашка лежит. Ничего с ней не будет. А вот он может пропасть. Не за хрен собачий. Туков пытался заполировать его самого. Пока что только взглядом. Паша никогда не видел его, но догадался, кто перед ним. Зойка говорила про возраст и курчавые волосы. «Кто ты такой?» – спросил мужчина. В ответ Паша лишь усмехнулся. Как он мог ответить, когда рот заклеен? Туков подал знак и громило сорвал с его губ пластырь. Зойку пока не трогал. Сава просил с тобой поговорить, Тук!» Сказал Паша. Он понимал, что его имя Туку ничего не скажет. И очень жалел, что не смог подобно Саве короноваться в девятнадцать лет. «Я вор в законе!» прозвучало бы громко, а так лучше молчать. Сава? Площадь трех вокзалов». «Ну знаю, и что? Ты кто такой?» «Вор я, бродяга, люди меня знают, я всех знаю». И про тебя знаю. Непростой ты, но все равно придется подвинуться. «Почему это?» Переваривая услышанное, не очень бодро спросил Тук. «Потому что Зойка с тобой не хочет, а я за Зойку любого на ремни. И Сава ее знает, в обиду ее не даст». «А если Зойка захочет?» «Ты тоже можешь много чего плохого захотеть, если плохо спросят». Зачем тебе это? Мутный ты какой-то пацан. Я все сказал. Хищно усмехнулся Паша. Его могли убить прямо сейчас, набросят удавку на шею и привет. Но ну а так он ко всему в этой жизни готов. Поэтому и не загадывает ничего наперед. Как будет, так будет. А если туку не хватит духу его завалить, пусть пеняет на себя. Паша щадить его не станет и воли ему хватит закончить начатое и терпения. Шаг за шагом будет дожимать этого козла, рано или поздно решит с ним вопрос. «Он сказал...» — фыркнул тук. «Ты человека моего зарезал!» «И тебя зарежу, будешь буром переть!» «Мертвые не режут!» — сумничал деловой. «Так убивай!» — Паша засмеялся, с вызовом глядя ему в глаза. Ток вспомнил про кофе, вытащил ложечку, жадно выпил до дна, чашку поставил на полку серванта. Сава говоришь за зойку подписался? Нервно спросил он. Сава не любит крови. Да, я слышал. А я люблю. Оскалился Паша. Псих что ли? Когда злой, особенно от мороженые злят. Не спросить, не поговорить. Хватать сразу, ломать. Коша у тебя такой, что с ним с таким делать? За Кошу сесть можешь. Фу, Сава сказал, что ты фраер с понятиями, а ты с подлянкой под ручку ходишь. Кого ты напугать хочешь? Я в тюрьме как дома. А как тебя там примут, большой вопрос. Твои быки тебе там не помогут, так как перед Богом один на один. «И наказать могут, отправят под шконку, а там ад!» «Откуда ты такой борзый?» Туков уже дал слабину, но все никак не хотел признавать свое поражение от какого-то босика. «Я борзый, а Сава нет. Сава со всех сторон правильный, продуманный. Сава тебе мир предлагает, но на наших условиях». «Какой мир? Я с ним и не ссорился». Ну так развяжи меня и обними с ним через меня. Мир, дружба, труд, май. За валютой обращайся, продадим со скидкой. А куда вы денетесь? За кошу расплатиться надо. Токов усердно делал хорошую мину при плохой игре. Как он там? Не думаю, что совсем плохо. Да нет, жизненно важные органы не пострадали. Деловой кивал признавая точность расчёта, с которым Паша наносил удар. «Недельку полежи ты домой!» «Тогда какие ко мне вопросы?» Тук долго смотрел на Пашу, будто пытался испепелить его взглядом. Наконец повернулся к нему спиной и вышел из квартиры. Как будто оставлял слово за собой, но можно не сомневаться, он всего лишь пытался залакировать свой проигрыш. И Тук убрался, и его свита. Зато появилась Катька. Жалкая, заплаканная, голос дрожит, руки трясутся, а в руке нож. Но пластыри на руках у Зойки она срезала, даже не царапнув ее, и Пашу не порезала. «Могла бы и предупредить!» – набросилась на нее Зойка. «Так набросились, ножом по горлу хотели!» «Этим ножом?» Паша забрал у Катьки нож. Финка с костяной ручкой и короткой гардой. Стальное лезвие, кровосток, все дела. Паша подбросил ее вверх и ловко поймал на третьем круге. Отличная балансировка. «Нормально все, мы в расчете», – улыбнулся он, подмигнув Зойке. Нож он забрал себе как расплату за предательство. У Катьки оставаться не стали, вернулись в машину. «Как думаешь, можно домой?» К тебе? Мне можно, тебе не знаю. Почему тебе можно? Потому что проблему разрулили, так что если менты, уже все равно. Дело сделано, можно и обратно. Если менты, значит, Туков не согласился. Если менты с него спросят. Паша ничуть в том не сомневался. Это сейчас Савва мог забить на него. Но ему не отмахнуться, если призыв к возмездию придет из тюрьмы. А Паша запросто мог запустить такую маляву. И Саве придется снарядить торпеду, и Туков прекрасно это понимал. На Тараса Шевченко никто их не ждал. Они спокойно вошли в квартиру. Зойка наполнила ванну. Сначала отправила в нее Пашу, затем забралась к нему сама. И как тогда в гостинице, пять лет назад... Сначала намылила, потом губами. Но в самый последний момент вдруг резко оторвалась и посмотрела ему в глаза. «Ты же не поедешь завтра на стрелку? Ты же все решил!» Паша качнул головой. Решил, не решил, а от своего слова он отказаться не мог. Ровно в назначенное время он заходил в кафе, где ждал его тихо. Ни одной посторонней души. «Все только свои. Кого-то из пацанов Паша знал, кого-то видел впервые. Серьезные на вид ребята, хмурые. Все под вопросом. А вдруг это последний день в их жизни?» Нервничал Эрудик, заметив Пашу. Он натянуто улыбнулся, распахнул объятия. «Какие люди!» Обниматься с ним Паша не стал, но руку пожал крепко. «С нами едешь?» «Ну так». Сам серьезно все, я в курсе. Не бойся, путем все будет. Не боюсь. Все равно держись меня, со мной не пропадешь. Тихо вошел в кафе с улицы. Басовита гаркнул, взбодривая своих бойцов, сказал, что кареты поданы, пора на бал, тык выбить. Ты с нами? Уточняя, спросил он у Паши. Он крепко пожал ему руку но отпускать Петерню не торопился. «Что за вопрос?» Паша удивленно посмотрел на руку, зажатую в лапе бригадира. «С чего это тихо решил его задержать?» «Почему про тука не сказал?» «Забудь!» «Решим с Балашихой, решим и с этим делом!» «Давай пока по Балашихе!» кивнул Паша. С Балашихинскими сходились в Сокольниках, на окраине парка, у первого Путяевского пруда. Место глухое, поезда неподалеку гудят, грохочут, как раз то, что надо. Паша даже толком не знал, из-за чего сырбор. На какой-то автосервис Балашихинские наехали. Мелочь, а страсти кипят. С одной стороны человек десять, из другой столько же. В руках биты, под куртками стволы. Все очень серьезно. Но бригадир Балашихинских показался Паше знакомым. Он чуть не засмеялся, вспомнив парня. Дылда, кажется, кликуха. Паша год отмотал, когда этот козел освободился. По долгу службы, козел, не по призванию. В секцию противопожарной безопасности записался, чтобы срок себе скостить. В расправах над нормальными пацанами замечен не был. Вёл себя тихо, старался не отсвечивать, но по-любому козёл. Впрочем, это не приговор. Козёл не петух, всегда может подняться. И дыл до своего не упустил, и плечи себе накачал, и авторитет заработал. Масть на толковище держит. Это серьёзно, тем более для козла. Дыл нахмурился, узнав Пашу. Не по себе стало. Вдруг братва узнает, как он за противопожарной безопасностью в зоне следил. Но Паша чморить его не стал, хотя и руки подавать не собирался. «Здорово, Дылда!» «Паша? Страх? ты так как здесь?» Дылда явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Я от воров!» Паша кивнул на тиху, не поворачивая к нему головы. «Ну да, я слышал!» Дылда не договорил. Но и без того можно было понять, что он имел в виду. Слышал, какого положения достиг Паша на пятом году срока. Зона, может, и малолетняя, но воровской положенец по-любому звучит гордо. «И воры говорят, что ты не прав, дылда. На чужой коровой рот разинул». «Ну, это не совсем так». «Я все сказал, Валера». Только сейчас Паша вспомнил, как зовут дылду и рискнул назвать его по имени, хотя мог и ошибиться. Паша выразительно глянул на Тиху. «Ваше слово, товарищ Маузер!» «Валера, тебе четко сказали, ты не прав. Хочешь беспредел? Давай, спросим с тебя за беспредел!» Тихо отвел полукуртки, обращая внимание на пистолет за поясом. «Какой беспредел? Тихо! Наш человек точку открыл, и территория не ваша!» Уже наша, и точно не ваша. но можно поспорить. Дылда также засветил свой ствол, но доставать его не решался, и обострять ситуацию уже не хотел. И тихо выглядел крепким орешком, и Паша мог сказать нехорошее слово. Объясняй потом, что козел не верблюд. «Давай начинай!» Разошелся тихо. Но расправил крылья и дылда. Не хотел... Не мог он сдаваться. Но Паша едва заметно качал головой, пристально глядя на него. Не надо задираться, не стоило овчинка выделки. И дело даже не в том, что Дылда козлил на зоне. После разговора с Пашей по Москве пойдет разговор, и беспредельщиком окажется не только Дылда, но и все балашихинские. А они не отморозки какие-то. Воровской ход там реально признают. Дыл да все понимал, но все равно уступить не мог. Свои же не поймут. И начну. Дыл да взялся таки за рукоять пистолета. Вытащить его из-за пояса не успел. Паша стремительно шагнул к нему, оказавшись вдруг на расстоянии удара. Ножом. А то, что ударить он мог быстро и наверняка, Дыл знал. Поэтому замер, в ступоре сжав мышцы живота как будто пресс мог защитить его от ножа. «Валера, ты не беспредельщик!» Паша говорил тихо, но Дылда смотрел на него так, как будто он орал на него диким голосом. «Не беспредельщик!» Подавленно сказал тот. «И пацаны твои не беспредельщики! Скажи им это, когда будете возвращаться домой! И еще скажи им, что на чужой земле победы быть не может!» «Давай домой, Валера, давай домой!» Дыл кивнул, зыркнул на Тиху и дал своим отбой. Сам он уходил последним, как капитан с тонущего судна. «Нормально!» Тихо глянул на Пашу с восхищением, но вместе с тем и с завистью. «Мир тесен!» «Ну да, ну да, за мной должок, едем к Туку!» «Да нет, уже решили все!» А должок я запишу, улыбнулся Паша. Когда решили? Нахмурился Тихо. С кем? А тук сам вчера меня нашел. Хотел наехать, но Савы испугался. Савы? И дыл до да Савы испугался. Думал по беспределу вопрос порешать. Думал Сава не знает, а Сава знает и Саву все знают. Сава сказал и все. Вопрос решен. «Да это понятно!» — скривился тихо. «Ну так и держись течения по правому берегу!» «Я не понял, а кто от берега отбивается?» «Что ты там насчет посидеть поговорить?» — разрядил ситуацию Паша. «А давай в баньку. хлопнул в ладоши тихо. «Да не вопрос!» Поворачиваясь к машинам, Паша заметил Рудика. Пацан стоял как в воду опущенный и смотрел на него с какой-то непонятной завистью. Как будто они забились на какое-то соцсоревнование, кто круче, и Паша его обошел. Но ведь и близко ничего такого не было, просто Паша шел своей дорогой.